Еще один гонец. Самые бледные чернила лучше, чем самая хорошая память. Китайская поговорка. Когда Финолло вышел из замка, змееглava и его латников уже и след простыл. Отлично, думал Финолло, он будет кипеть от гнева всю долгую дорогу домой. Эта мысль вызывала у него улыбку. Во внешнем дворе стояла кучка людей. Черные от сажи руки красноречиво свидетельствовали об их профессии, хотя они, наверное, долго отмывали их, прежде чем отправиться к своему герцогу. Похоже, здесь собралась вся улица кузнецов. Вы будете ковать слова, а я прикажу ковать мечи, много мечей. Значит ли это, что Козимо уже начал приготовления к войне? Ну тогда и мне пора браться за слова. — подумал Фенолио. Когда он свернул на улицу сапожников, ему показалось, что кто-то идет за ним следом. Обернувшись, он увидел лишь нищего на одной ноге, с трудом проковылявшего мимо. Костыль у него на каждом шагу скользил в грязи, покрывавший проход между домами, смеси из свиного навоза, овощных очистков и вонючей жижи, которую выливали из окон. — Да, коллег скоро прибавится, — Думал Финоллио, подходя к дому Минервы. Война, настоящая фабрика коллег. Откуда эта мысль? Он что, сомневается в благородных планах Козимо? Да нет же! Клянусь всеми буквами алфавита. По этой лестнице я точно не буду скучать, переселившись в замок. Думал он с пыхтением поднимаясь по крутым ступенькам в свою мансарду. Надо только попросить Козимо, чтобы не селил меня в башне. А то в мастерскую бальбулуса подниматься тоже ничуть не легче. Ага, пара лишних ступенек для тебя трудноваты. Зато на войну ты собрался на старости лет. Насмешливо сказал тихий голос у него внутри, вечно высказывавшийся в самый неподходящий момент. Но Финолло умел его не слушать. Разинкварца на месте не оказалось. Наверное, он снова вылез через окно, чтобы поболтать со стеклянным человечком, жившим у писца напротив. В доме булочника феи, похоже, тоже все разлетелись. В комнате Финоллио было тихо, необычно тихо. Он вздохнул и присел на кровать. Сам не зная почему, он вспомнил своих внуков и тот шум и смех, которыми они наполняли его дом. Ну и что теперь? сердито спросил он себя. Дети меня нервы поднимают не меньше шума, и сколько раз уже ты прогонял их во двор, мечтая о тишине? На лестнице послышались шаги. Ну вот, легкий на помине. Он сейчас вовсе не расположен рассказывать истории. Ему нужно укладывать вещи, а потом осторожно сообщить Минерви, что ей придется подыскать другого жильца. Брысь! крикнул он через дверь. Идите погонять и свиней во дворе или кур, а у Чернильного шелкопряда нет для вас времени, потому что он переезжает в замок. Дверь все же распахнулась. но за ней показались не две детские мордашки. На пороге стоял мужчина с пятнистым лицом и глазами слегка на выкоте. Финолюо никогда его не видел, и все же посетитель показался ему странно знакомым. На нем были грязные кожаные штаны в заплатах и плащ, при виде которого сердце Финолюо замерло. Он был серебристо-серым, цвет воина в змее Глava. Что такое? Резко спросил он, поднимаясь, но незнакомец был уже в комнате. Он стоял широко расставив ноги, сух мылкой портявший и без того некрасивое лицо. Однако по-настоящему Финолло испугался лишь увидев его спутника. Баста улыбался ему, как старому другу после долгой разлуки. Он тоже был в серой одежде воина змеи глава. Не повезло, опять не повезло. Сокрушался Баста, оглядывая комнату. Девчонки здесь нет, а мы-то крались за тобой из замка, как две кошки, в надежде, что поймаем сразу двух птичек. И вот у нас в ловушке один уродливый старый ворон. Но、ну、что ж, один лучше, чем никого. Нельзя требовать от удачи слишком много. В конце концов ты же оказался в замке в самый подходящий момент. Чего еще желать? «Я сразу узнал твою черепашью физиономию. А ты меня даже не заметил, правда?» «Действительно не заметил. Не разглядывать же ему было каждого из солдат, сопровождающих Змейглава. «Будь ты поумнее, Фенолио», — сказал он себе, — «ты бы именно это и сделал. Как ты мог забыть, что Баста вернулся? Разве то, что случилось с Мортимером, не должно было послужить тебе предупреждением?» Вот так сюрприз! Баста, как это ты ускользнул от призрака? – спросил он вслух и незаметно отступил на шаг назад к кровати. После того, как одному соседу перерезали во сне глотку, Финолло положил себе под подушку нож, но не был уверен, что он все еще там лежит. Уж извини, наверное, он меня просто не заметил в этой клетке. Промурлыкал Баста на свой кошачий манер. Каприкорну повезло меньше, зато Мартола тоже пока жива, и она рассказала нашему другу-змееглаву о трех птичках, которых мы хотим изловить, об опасных колдунах, умеющих убивать при помощи букв. Баста медленно подошел к Фенолео. «Как ты думаешь, кто эти три птички?» Его спутник пинком закрыл дверь. «Мартола?» Фенолео пытался говорить насмешливым и высокомерным тоном, но голос его звучал, как карканье издыхающей вороны. «Разве не Мартола засадила тебя в клетку, чтобы скормить призраку?» Баста пожал плечами и откинул серебристый плащ. «Ну, конечно, вот он, его нож. Навехонький, судя по виду, роскошнее, чем все, что были у него в другом мире, и, несомненно, такой же острый». Да, это было не очень хорошо с ее стороны, сказал Басто, ласково проводя пальцем по рукоятке. Но она искренне сожалеет об этом. Ну так что? Знаешь ты, каких трех птичек мы ищем? Давай подскажу. Одной мы уже свернули шею, той, что громче всех пела. Финолио присел на кровать с неподвижным лицом, как ему хотелось думать. Ты, наверное, говоришь о Мортимере? — сказал он, медленно засовывая руку под подушку. — Верно, — улыбнулся Баста. — Жаль, что ты не видел, как она его застрелила. Одним выстрелом в грудь, как ворон, которые клевали всходы на ее грядках. От этого воспоминания его улыбка стала злобной. О, Фенолио отлично знал, что творится в этом черном сердце. Ведь это он создал Басту, как и Козима с его ангельской улыбкой. Баста всегда любил подробно описывать как свои, так и чужие злодеяства. Его спутник был похоже не столь сговорчив. Он со скучающим видом оглядывал комнату. Хорошо, что стеклянного человечка нет. Его так легко уничтожить. В тебя мы, пожалуй, стрелять не будем. Баста подошел к Финолию еще ближе. Лицо у него было настороженное, как у кошки на охоте. Тебя мы, наверное, повесим. чтобы твой старый язык вывалился изо рта!» «Как остроумно!» — сказал Фенолио, просовывая руку дальше под подушку. «Но ты ведь знаешь, чем это кончится! Ты тоже умрешь!» Улыбка мгновенно исчезла с лица Басты, как мышь, юркнувшая в нору. «Ах да!» — прошипел он, невольно хватаясь за амулет на шее. «Я и забыл! Ты ведь воображаешь, что придумал меня!» Ну а он? Баста показал на своего спутника. Его зовут Мисник. Его ты тоже придумал. Он ведь тоже когда-то работал на Каприкорна. Многие поджигатели носят теперь серебряные цвета змея, хотя некоторые из нас считают, что с Каприкорном было веселее. Вся эта знать во дворце ночи. Он презрительно сплюнул на пол. Не случайно, конечно, у змеи глава на щите гадюка. Перед ним нужно ползать на брюхе. Это ему любо, высокородному господину. Но нам-то что? Платит он хорошо. Правда, мясник? Обратился Баста к своему спутнику, который так и не произнёс ни слова. Как ты думаешь? Похоже, поэтому старикуш что это он тебя выдумал? Мясник скривил безобразную физиономию. Ну, если это и так, то у него чёрт побери неплохо получилось. И правда, рассмеялся Баста. Вообще-то за одну рожу, которую он тебя наградил, его стоит пощекотать ножечком, а? Мясник. Да, правда, его он тоже выдумал. Финолюо почувствовал поднимающуюся тошноту при мысли о том, за что он его так окрестил. Но говори, старик. Баста нагнулся над ним так низко, что в лицо Финолюо ударил запах мяты. Где, девчонка? Если ты нам расскажешь, где она. Мы тебя, может быть, и оставим еще ненадолго в живых и пошлем сперва малышку вслед за отцом. Она наверняка по нему скучает. Они ведь так любили друг друга. Ну, живее. Где она? Выкладывай. Он медленно вынул из за пояса нож с длинным, чуть изогнутым лезвием. Финолео сглотнул, словно пытаясь загнать назад поднимающийся страх. Он просунул руку еще дальше под подушку. но пальцы наткнулись лишь на кусок хлеба, который, наверное, засунул туда Розенкварц. «Тем лучше», — подумал он, — «что толку мне было бы от ножа? Баста проткнул бы меня раньше, чем я как следует ухвачусь за рукоятку, не говоря уж о мяснике». Финолио почувствовал, что на лбу у него выступает пот. «Эй, Баста! Я знаю, ты любишь поговорить, но давай уже его забирать!» Голос у мясника был хриплый, как у жаб, кавакающих ночами на холмах. Ну конечно, так Финоллио его и описал. Мясник жабьем голосом. Допросить «Да、его мы еще успеем, а сейчас надо догонять остальных. Тропил он. Кто знает, что этот мертвый принц еще затеет? А вдруг он решит не выпускать нас из своих треклятых ворот, или пошлет нам вслед своих солдат? Остальные наверняка уже за много миль отсюда. Баста вздохнул и с видом глубокого сожаления заткнул нож обратно за пояс. Ладно, ладно, ты прав, буркнул он. Такие дела надо делать не спеша. Допрос – это искусство, настоящее искусство. Он грубо схватил Финолию за локоть, поднял с кровати и толкнул к двери. «Как в старые добрые времена!» — прошипел он ему в ухо. «Я ведь однажды тащил тебя из твоего дома, помнишь? Веди себя так же тихо, как тогда, и поживешь еще некоторое время. А когда мы пойдем мимо женщины, которая кормит свиней во дворе, скажи ей, что нас прислала за тобой твоя старая подруга, ясно?» Финолио молча кивнул. Минерва не поверит ни единому его слову, но, может быть, она сумеет позвать на помощь. Баста уже взялся за ручку двери, когда на лестнице вновь раздались шаги. Старые деревянные ступеньки стонали и трещали. «Дети!» «Господи ты, Боже мой!» Но за дверью раздался недетский голосок. «Чернильный шелкопряд!» Баста бросил на мясника встревоженный взгляд. Фенолио узнал голос. Это был небесный плецун, бывший канатаходец, который нередко приносил ему вести от Черного принца. Конечно, помочь он не сможет со своей негнущейся ногой, но что за весть он принес? Может быть, Черный принц узнал что-то о Мэгги? Бастаки в ком велел мяснику встать за дверью слева, а сам встал справа. Потом дал знак Финоллю и снова вытащил из за пояса нож. Финоллю открыл дверь. Она была такая низкая. что ему приходилось всякий раз пригибаться, проходя в нее. Перед ним стоял небесный плесун, потирая колено. Проклятая лестница, проворчал он, крутая и скользкая. Хорошо, хоть ты дома, и мне не придется карабкаться на нее снова. Он осмотрелся, как будто у старого дома были уши, и полез в кожаную сумку, в которой проделала свой путь столько писем. Девушка, которая у тебя жила, шлет тебе это. Он протянул фенолио сложенный в несколько раз листок бумаги, похоже, вырванный из блокнота Мэгги. Мэгги терпеть не могла вырывать страницы из блокнотов, а уж тем более из этого, собственноручно переплетенного ее отцом. «Значит, письмо очень важное, и сейчас Баста его отнимет». «Ну, бери же!» Небесный Плесун нетерпеливо сунул листок ему под нос. «Знаешь, как я торопился его тебе доставить?» Фенолио неохотно взял листок, думая только об одном. Письмо Мэгге не должно попасть в руки Басты. Ни за что. Он так крепко зажал его в руке, что ни краешка не было видно. «Слушай», — тихо продолжал небесный плясун, — «Змееглав послал своих людей захватить тайный лагерь. Сожи рук!» Фенолио чуть заметно покачал головой. «Отлично. Спасибо тебе большое!» Только у меня сейчас гости, сказал он, пытаясь глазами объяснить небесному плисуну то, чего не мог сказать вслух. Он вращал именно правой налево, указывая как пальцами туда, где за дверью ждали Баста и мясник. Небесный плисун отступил на шаг. Беги, проговорил Финолло, и одним прыжком выскочил за дверь. Небесный плисун чуть не слетел с лестницы, когда Финолло побежал мимо него, но потом поковылял следом. Финолек Кубарем скатился по ступенькам. Он не оборачивался и еще не добежав в доме, зауслышал у себя за спиной ругань басты и жабий голос мясника. Он слышал, как испуганно закричали дети во дворе, как откуда-то раздался голос Минервы. Но в это время он уже нёсся между закутами и верёвками, на которых сушилась у неё на дворе белье. Под ногами ему попалась свинья. Он споткнулся, упал в грязь и, поднимаясь, увидел, что небесный плесун не успел за ним. «Да и куда ему с хромой-то ногой?» Баста схватил его за воротник, а мясник отталкивал Минерву, которая выскочила с граблями ему наперерез. Фенолио укрылся за пустой бочкой, потом за свиным корытом и пополз на четвереньках к одному из закутов. «Да спина!» Девочка смотрела на него, вытращив глаза и ничего не понимая. Фенолио прижал палец к губам, пополз дальше, и протиснулся между досками туда, где любили прятаться детьми нервы. Он с трудом там помещался, это было местечко не для толстозадых стариков. Дети забирались сюда, когда не хотели ложиться спать или делать какую-нибудь домашнюю работу. Своё тайное убежище они показали лишь Фенолео в знак дружбы за особенно понравившуюся им историю о призраках. Он услышал вскрик небесного плясуна «Ор, басты! Плачь, минервы!» Финолио уже хотел выползти из своего укрытия, но страх парализовал его. Да и что он мог сделать против ножа Басты и меча, висевшего на боку у мясника? Он прислонился к доскам, слушая, как свинья, похрюкивая, копает рылом землю. Письмо Мэгги расплывалось у него перед глазами. Листок был весь запачкан грязью, по которой он полз, но буквы можно было кое-как разобрать. «Я не знаю!» Донесся до него крик небесного писюна. Не знаю, что она написала, я не умею читать. Крабрец небесный писюн. Скорее всего, он знал. Обычно он просил, чтобы содержание письма ему сообщали и на словах. Но где она? Ты можешь мне сказать? Это был голос Басты. Выкладывай. Она что, сажеруком? Я слышал, ты называл старику его имя. Не знаю. Снова раздался крик. Минерва заплакала еще громче и стала звать на помощь, так что ее вопли эхом прокатились по тесной улочке. Люди змеи голова увели всех моих родителей и комедиантов. Читал Финолю. Сажерук идет за ними. Машинная мельница. Буквы поплыли у него перед глазами. Снова раздались крики. Он впился зубами в костяшки пальцев с такой силой, что пошла кровь. «Напиши что-нибудь Фенолео! Спаси их! Напиши!» Ему казалось, что он слышит голос Мэгги. Снова крик. «Нет, не может он здесь отсиживаться!» Он выполз наружу и выпрямился. Баста все еще не выпускал небесного плесуна, прижав его к стене дома. Куртка старого канатоходца была разорвана и вся в крови, а перед ним с ножом в руках стоял мясник. Где же Минерва? Ее нигде не было, а Деспина и Ива притаились за закутами и смотрели, что может сделать один человек другому, с улыбкой на губах. Баста! Финолео шагнул вперед. Всю свою ярость и страх он вложил в этот возглас и высоко поднял исписанный листок бумаги. Баста обернулся с наигранным изумлением. Ах, вот ты где, воскликнул он. Со свиньями. Так я и думал. — Ну-ка неси сюда письмо, пока мясник не покрошил твоего приятеля на куски. — Нет уж, подходите за ним сами. — Зачем? — мясник рассмеялся. — Ты ведь можешь нам его прочитать? — Да, это он мог. Фенолио стоял и не знал, что делать. Почему ему не приходит в голову какая-нибудь отговорка, на которую он всегда был такой мастер? — Да. Лицо небесного плесуна, обращенное к нему, было искажено болью и страхом. И вдруг, словно не в силах больше выдерживать этот страх, он вырвался и побежал к Фенолео. Бежал он быстро, несмотря на негнущуюся ногу, но нож Басты был быстрее. Он пронзил спину небесного плесуна, как стрела змеи глава, грудку золотого пересмешника. Комедиант упал, а Фенолео стоял и дрожал всем телом. Дрожь била его так сильно, что письмо Мэгги выскользнуло из его рук на землю. Небесный плясун лежал ничком в грязи и больше не шевелился. Деспина вышла из своего укрытия, как не старался Ива ее там удержать, и уставилась огромными глазами на неподвижную фигуру у ног Фенолио. На дворе стало тихо, совсем тихо. «Ну, читай же, писака!» Финолио поднял голову. Перед ним стоял Баста с ножом в руке, тем самым ножом, что минуту назад торчал из спины небесного плесуна. Финолио взглянул на кровь на блестящем лезвии и на письмо Мэгги в руке у Басты. Забыв обо всем, он сжал кулаки и ударил Басту в грудь, как будто не было ни ножа, ни мясника рядом. Баста отступил на шаг с удивленным и рассерженным видом и упал, споткнувшись о ведро с сорняками, которое выпололо со своих грядок Минерва. Отчаянно ругаясь, он поднялся на ноги. — Бросай эти шутки, старик! — прошепел он. — Предупреждаю в последний раз! Читай! Но Фенолио успел выхватить из грязной соломы перед свиным закутом навозные вилы Минервы. — Убийцы! — Прошептал он, направляя на Басту грубо выкованные зубцы. Куда пропал его голос? Убийцы, убийцы! Повторял он все громче и ударил вилами прямо в грудь Басты, туда, где билось его черное сердце. Баста отскочил с лицом искаженным гневом. Мясник! Позвал он. Мясник, иди сюда и отбери у него эту чертову вилку! Но мясник вышел на улицу перед домом и прислушивался, не выпуская из рук меча. Послышалось цокание копыт. Нам нужно уходить, Баста, крикнул он. Сюда едут стражники Козимо. Баста смерил Финоллю исполненным ненависти взглядом маленьких глаз. Мы еще увидимся, старик, прошепел он. Но в следующий раз ты будешь лежать передо мной в грязи, как он. Баста небрежно переступил через тело небесного плесуна. А это, сказал он, засовывая письмо Мэги за пояс, прочтет мне Мартоло. Кто бы мог подумать, что третья птичка собственноручно напишет нам, где ее найти, а огнеглота мы получим в придачу бесплатно. Баста, да пойдем же! Миссник нетерпеливо махал ему рукой. Иду, иду. Что ты так волнуешься? Думаешь, они нас вздернут за то, что на свете стало одним комедиантом меньше? спокойно ответил Баста, но все же пошел прочь от Финолио, помахав ему на последок. Финолио слышал голоса и лязг оружия, но, может быть, ему только казалось. Он опустился на колени рядом с небесным плецуном, осторожно перевернул его на спину и приложил ухо к его груди, как будто не видел смерть на его лице. Он слышал, как дети подошли к нему. Деспина положила ему на плечо руку, узкую и легкую, как древесный листок. «Он умер?» — прошептала она. «Ты же видишь», — сказал ее брат. «Его теперь заберут белые женщины?» Фенолео покачал головой. «Нет, он пойдет к ним сам», — тихо ответил он. «Ты же видишь, его здесь уже нет». Но они встретят его в своем белом дворце. Он выстроен из костей, но тем не менее очень красив. Там есть такой двор, засаженный пахучими цветами, и над ним протянут канат из лунного света, специально для небесных плесунов. Слова приходили сами собой, красивые, утешительные слова, но были ли они правдой? Этого Финоллю не знал. Он никогда не интересовался тем, что ждет нас после смерти, ни в том, ни в этом мире. Может быть, только тишина, тишина без единого слова утешения. На улицу пошатываясь вышла Минерва с кровавой царапиной на лбу. С ней был цирюльник из дома на углу и еще две женщины с бледными от страха лицами. Деспина бросилась к матери, а Ива остался с Финолио. Ни один не захотел прийти на помощь, рыдала Минерва, опускаясь на колени рядом с мертвецом. Все испугались, все. Небесный плесун, пробормотал цирюльник. Люди называли его костоправом, извлекателем камней, гадателем по моче, а если пациент у него умирал, ангелом душителем. Неделю назад он спрашивал меня, не знаю ли я средства от боли в колене. Финолев вспомнил, что видел этого цирюльника у черного принца. Рассказать ему, что за весть принес небесный плесян от тайном лагеря? Можно ли ему доверять? Нет, лучше никому не доверять. Ничего и никому. У змей глава много шпионов. Финолев поднялся. Никогда еще он не чувствовал себя таким старым, до того старым, что казалось, и еще один день ему уже не пережить. Мельница, о которой писала Мэгги, где она, черт побери, находится? Название звучало знакомо. Ну, конечно, ведь он сам описал ее в последней главе «Чернильного сердца». Мельник не любил змеи глава, хотя его мельница находилась совсем рядом с дворцом ночи, в темной долине к югу от непроходимой чащи. — Минерва, — спросил он, — сколько ехать всаднику отсюда до дворца ночи? «Не меньше двух дней, если он не хочет загнать коня?» Тихо ответила Минерва. «Значит, через два дня или чуть меньше Баста узнает, что написано в письме Мэгги. Если он действительно поскакал с этим письмом во дворец ночи. А куда еще?» «Читать Баста не умеет. Значит, он повезет письмо Мартоле. А сорока наверняка обосновалась в замке ночи. Стало быть, через два дня...» Мартола прочтет письмо Мэгги и пошлет Басту на машинную мельницу, где, может быть, дожидается Мэгги. Фенолио тяжело вздохнул. Два дня. Может быть, за это время он успеет ее предупредить? Но уж точно не успеет написать слова, на которые она надеется. Слова, которые спасут ее родителей. Напиши что-нибудь, Фенолио, напиши. Как будто это так легко. Мэгги, Козимо, все они требуют от него слов, но им легко говорить, чтобы подыскать нужные слова требуется время, а его-то у Финоллио и не было. Минерва, скажи Розенкварцу, что я ушел в замок. Он вдруг почувствовал страшную усталость. Скажи, что я приду за ним потом. Минерва кивнула. гладя по голове Деспину, которая рыдала, уткнувшись лицом в ее юбку. — Да. — Иди в замок, — сказала она хрипло. — Иди и скажи Козима, чтобы он послал солдат вслед убийцам. Клянусь всем святым, я встану в первом ряду, когда их будут вешать. — Вешать? О чем ты говоришь? Цирюльник провел рукой по рядеющим волосам и мрачно взглянул на мертвого. — Небесный Плесун был комедиантом. За убийство комедианта никого вешать не будут. За дичь, пристреленную в чаще, и то наказывают строже. Ива посмотрел на Фенолио, не веря своим ушам. «Их не накажут?» Что он мог ответить? «Нет. Басту и мясника никто не накажет. Может быть, этим займется когда-нибудь черный принц или тот, кто надел маску перепела». Но Козима не пошлет вдогонку убийцам ни одного солдата. Пестрый народ был свободен как птица, как поэту, так и по ту сторону чаще. Никому не подвластен и никем не защищаем. «Но всадника Козима мне даст, если я попрошу», — подумал Фенолео. «Быстрого всадника, который помчится, как ветер, и предупредит Мэгги о приходе Басты». А еще он передаст, что я ищу нужные слова. Напиши что-нибудь винолю, спаси их. Напиши что-нибудь, что освободит их и убьет змеи голова. Да, видит Бог, он это сделает. Он напишет пламенные песни для Козимо и нужные слова для Мэгги, и тогда ее голос, наконец, приведет эту историю к хорошему к концу.